С Алексом на дальнобойных дронах Понутро грабили домашних ротозеев сонных На тех, что несмотря на обещания Ментам, пожарным и врачам Не закрывают окна по ночам Влетаем, Алекс с арбалетом, я с ухваткой Клиент пока что нежно спит в своей кроватке Я подплываю, медленно тяну его за уши Зашевелився, тут же вскакивает в ужасе і Смертоносен На древке пятна отстираны опять А что, ее всегда мы извлекаем Мы уносим Когда нам все-таки приходится стрелять Используем опять Во-первых, Аликс к ней привязан Так вроде бы страшнее Типа больше шарму Ну и потом не покупаем Лишние расприпасы И экология Опять же, сука, плюс на бульварном дея рассветом пусть город спит пусть город спит ночами кренгатлеи аттрактик смех пьяных тунитных заходно-белых квартир тех кто ну закрывает по холсу мальном ле прямо к шторам. Я вас не знаю, вы откуда кто такие? Что вам надо? Спокойствие, спокойствие, мы просто